ахматушка он замечательный старый джентльмен и он так мил в своей искренности что завоюет ваше доверие раньше чем вы это поймете хотела бы я знать насколько он был серьезен говоря о благородной отваге и благородном достоинстве принца эдуарда конечно это должно сойти за шутку правительство вряд ли допустило бы командовать флотилией кого-нибудь кроме настоящего вига девочка мне доводилось видеть кое-кого из его семьи и всегда о них говорили с уважением и почтением. Лорд Блюотер, двоюродный брат этого джентльмена, был очень близок с нынешним лордом Уилметером и часто гостил в замке. Я, помнится, слыхала, что он пережил разочарование в любви, будучи еще совсем юным, и что с тех пор его всегда считали убежденным холостяком. Так что будь осторожна, любовь моя. — Бесполезное предостережение, дорогая матушка, — отвечала Милдред со смехом. Я могла бы полюбить адмирала как отца, но меня не стоит подозревать, будто я считаю его достаточно молодым для более тесных уз. И однако у него профессия, которой восторгаются, Милдред, — сказала мать, улыбаясь ласково, но немного лукаво. — Ты часто говорила в моем присутствии о своей страсти к морю. То было прежде, матушка, когда я говорила как дочь моряка и как способы говорить девушке, не очень задумываясь не уверена что теперь я думаю о профессии моряка лучше чем о любой другой боюсь что часто будущее сулит нищету женам солдат и моряков губы миссис датон снова задрожали но услышав шаги у двери она сделала усилие овладеть собой в ту минуту когда вошел адмирал блюотер я сбежал от бутылки миссис датон чтобы присоединиться к вам и вашей прелестной дочери как сбежал бы от врага вдвое сильнее меня сказал о подавая каждой леди руку в такой дружелюбной манере, что этот жест выразил больше, чем простую любезность, и ибо дышал сердечностью. окс за панибрата с баронетом идет под косыми, как мы, моряки, выражаемся, ну а я сменил курс, не подав сигнала». «Надеюсь, сэр Джервис Оукс не сочтет нужным пить вина больше, чем это полезно для головы и тела», — заметила миссис датон с поспешностью, о которой тут же пожалела. Только не он. Джервис Оукс уверен во всем, что касается стола. Словно анахарет. И тем не менее он обладает способностью выглядеть выпивухой, что делает его добрым собутыльником для заядлого пьянчушки. Как это ему чертовски ловко удается, не могу вам сказать, что он делает это так здорово, что отправляет под стол своих друзей не менее основательно, чем одолевает врагов короля в открытом море. Сэр Уичерли начал свои возлияния в честь Ганноверского дома, и, похоже, они засидятся допоздна. Миссис Даттон вздохнула и отошла к окну, чтобы скрыть бледность своих щек. Адмирал Блю Уотер, сам абсолютный трезвенник, считал, тем не менее, вольное обращение с бутылкой после обеда, как большинство мужчин той эпохи, весьма простительной слабостью, а потому спокойно уселся рядом с Милдред и завязал беседу. «Надеюсь, юная леди, — «Как дочь моряка, вы питаете наследственную снисходительность к моряцкой болтовне?» — сказал он. «Мы подолгу запертые на своих кораблях имеем слабое представление о большинстве вещей, а наши постоянные разговоры о ветрах и волнах утомят даже поэта. Как дочь моряка я чту призвание моего отца, сэр, а как английская девушка я отдаю должное храбрым защитникам острова. Но я не думаю, что морякам нечего сказать по сравнению с другими людьми». Я рад слышать от вас это признание, ибо можно мне быть с вами откровенным и сказать, что я предпочел бы лучше стать вашим другом на дюжину лет, чем знакомцем одного дня. Ибо, не знаю почему, мое дорогое дитя, но у меня такое чувство, будто я давно вас знаю, хотя я уверен, что мы никогда раньше не встречались. Возможно, сэр, это предзнаменование нашего долгого знакомства в будущем, сказала Милдред с подкупающей доверительностью, лишённого подозрительности и невинного девичества. Надеюсь, вы не будете возражать. Что ж, тогда, рискуя совершить печальную ошибку, я сразу скажу, что мой племянник том, кто угодно, только не располагающий к себе молодой человек. И я надеюсь, что и другие видят его точно таким же, каким он представляется моряку 55 лет. Я могу ответить только с позиции девушки 19 лет, адмирал Блютер, сказала Милдред со смехом. Но за нее, полагаю, могу сказать, что она не смотрит на него ни как на Адониса, ни как на Крайтона. Клянусь своей душой, я очень рад слышать это, ибо у парня достаточно случайных преимуществ, чтобы быть неотразимым. Он наследник титула баронета и этого поместья, я полагаю. Думаю, что так. У Сыра Личерли нет другого племянника, или, по крайней мере, этот старший из трех братьев, как мне говорили. И поскольку сам баронет бездетен, то дело должно обстоять именно таким образом. По словам моего отца, сэр Уичерли говорит о мистере Томасе Уичкомбе, как о своем будущем наследнике. «Вашего отца! Ах, отцы смотрят на такие вещи совсем другими глазами, чем дочери!» «Есть одна черта у моряков, делающая их, по крайней мере, надежными знакомцами», — сказала Милдред с улыбкой. «Я имею в виду их откровенность». «Это мой недостаток» как мне приходилось слышать, но вы простите нескромность проистекающую из интереса, который я питаю к вам. Старший из трех братьев, значит, тогда лейтенант младший сын? Он-то вообще не принадлежит к этой семье, я полагаю, — отвечала Милдред, слегка краснее, несмотря на решительное намерение казаться незаинтересованной. Мистер Уичерли Вычкомп не состоит в родстве с нашим хозяином, как я слыхала, хотя и носит оба его имени. Он из колонии и родился в Виргинии. Он аристократ, и у него вид благородного человека. Будь я на месте баронета, я бы скорее нарушил право маората, чем позволил, чтобы акры ушли к этому мрачного вида племяннику и оставил бы их тезки. Из Виргинии и вообще даже не родственник. Так говорит мистер Томас Уичкомп, и даже сэр Уичерли подтверждает это. Я никогда не слыхала, чтобы сам мистер Уичерли Уичкомп говорил на эту тему. Слабость бедной человеческой натуры. Парень находит здесь уважаемое, старинное и влиятельное семейство и не имеет мужества подтвердить отсутствие родства с ним, случайно нося то же имя. Милдред замешкалась с ответом, но благородство чувств одолело ее застенчивость. Я никогда не замечала в поведении мистера Уичерли Уичкомба ничего такого, что побудило бы меня думать, «Будто он испытывает подобную слабость», — сказала она серьезно. «Он скорее похож на человека, гордящегося, чем стыдящегося, что он из колонии. А вам известно, что мы в Англии с трудом воспринимаем людей из колоний как ровню себе? А вы, юная леди, тоже питаете какое-нибудь из этих высокомерных предубеждений насчет вашего острова?» «Надеюсь, что нет. Но я думаю, что большинство людей питают». Мистер Уичерли Уичкомп допускает, что Виргиния отстает от Англии в тысячи вещей, однако же он гордится своей родиной. Корни любого чувства подобного характера следует искать в нас самих. Мы знаем, что факт не приложен, и вовсю стараемся гордиться тем, с чем ничего не поделаешь. Турок скажет вам, что он имеет честь быть уроженцем Стамбула. Парижанин будет хвастать своим фабуром. А Кокни в восторге от Опинга. В основе всего лежит личное тщеславие, ибо мы воображаем, что места из коих родом мы, это не те места, которых можно стыдиться.